Глава 3. Гроза. За окном частота и плотность грозовых взрывов достигла наивысшей концентрации. Гром нагнал страх и тоску на всех препоздневшихся прохожих и редких птиц. Природа и город мучительно замерли в ожидании грозы. Но чернобрюхая рыхлая туча, затянувшая всё жизненное пространство в две трети неба, никак не могла разродиться первыми каплями. Всё томилось. «Глаша, будь благоразумна!» — воскликнул Карп и поднимается. «Я думаю, сейчас не время для подобных заявлений». Почему? Глофира повернула к нему своё бледное лицо. Её чёрные тонкие брови вопросительно сошлись на переносице и стали похожи на остро очерченные крылья чайки. Я совершенно не боюсь, что меня начнут подозревать в убийстве. Как бы я ни относилась к Алексею, я не потеряла бы голову настолько, чтобы явиться среди ночи в комнату одинокого мужчину и ударить его ножом. Маша всхлипнула и закрыла ладонью глаза. Глаша продолжила с чуть заметной улыбкой обращаться к Толику. Я не очень радостно переношу вид крови. Кроме того, считается, что пистолет и кинжал не женское орудие убийства. Дамы, кажется, предпочитают яд, только промолчал. Алексея Гавриловича убили с помощью яда, тихо в тон ей также подчёркнуто спокойно и с чуть заметной улыбкой ответил Даниил. Они внимательно поглядели друг другу в глаза. Несколько бесконечных секунд. Наконец, Глофира шевельнулась и недоверчиво произнесла: "Разумеется, я могла ошибиться, но утром я заглядывала в окно и ясно видела следы крови на полу и на руке убитого. Совершенно верно, если бы не одно но. Эти ранения явились не причиной, а следствием агонии. Жертва была отравлена синильной кислотой, применённой в достаточной для быстрой смерти концентрации. Предположительно, Алексей выпил отравленное вино из красного бокала на длинной узкой ножке. Когда яд начал действовать, он упал и подмял с собой фужер. Тот разбился. Хрустальная ножка разрезала ему предплечье, потом на несколько сантиметров вошла в грудь. Минут через пять он был мёртв. Маша отняла руки от лица, в ее глазах застыл непритворный ужас. «В вине этого не может быть!» И тут, наконец, грянул ливень. Он обрушился с небес внезапно, без предупреждения и прелюдий, черной глухой стеной закрыв собою остатки белого света. Все, не сговариваясь, поднялись и подошли к окнам. Маша быстро открыла одну из них, впуская в дом холодный влажный воздух. Вид буйствующей стихии завораживал. По земле уже текли первые потоки пенящейся воды, жёлтой от сбитой пыли. Прямые жёсткие струи ревели и барабанили по стёклам кровли ступеням так громко, что закладывало уши. Налетел ветер, Деревья гнула к земле. Высокие травы упали и теперь лежали в лужицах. Их бомбили сверху тяжелые мокрые снаряды. В воздух извились пустые целлофановые пакеты и оторванные от стеблей зонты борщевика. Гроза гуляла. В буйной пляске сносила она головные уборы разнотравью и палила в небо разрывающимися над головой молниями. Гром гремел и сотрясала кругу. Уступила В ступени веранды образовались воронки, бурлящие пороги. Вся пыль, накопленная за недели жары широкой бурой рекой, вздыбилась, тронулась с места, качнулась и потекла с холма прочь. «Даже голова кружится», — тихо сказала Глаша, глядя на медленно движущуюся почву у крыльца. Она зябко передернула плечами. Инспектор Гирс, стоящий рядом, уловил это движение и громко предложил. «А не выпить ли нам чаю?» Похолодало. «Я хочу кофе, ненавижу чай», — мёртвым голосом сказала Маша и поплелась на кухню, потянув за собой подругу. Даниил проводил их долгим насмешливым взглядом, повернулся к участковому полномоченному. «Анатолий Ильич, а неплохо было бы и мне осмотреть место преступления? Неофициально, конечно же, так сказать, в порядке дружеской помощи». Толик с готовностью двинулся в холл. Данила обратился к директору музея, до сих пор завороженно следящему за грозой. Карпальч. Не желаете присоединиться? Ваши комментарии нам бы очень помогли. Карпальч не желал. Это нежелание было ясно написано на его лице, но тем не менее он обречённо вздохнул и побрёл вслед за Толиком. Даниил неспеша прошёл по опустевшей столовой и заглянул на полки шкафа, выдвинул и задвинул ящички в резной консоли, зачем-то провёл пальцем по запылённым тяжёлым рамам картин и только после этого направился в холл. Комната Алексея Григорьевича была открыта. Толик и Карп топтались рядом и вопросительно глядели на инспектора. Тот попросил. «Я всё посмотрю сам. Вы просто будьте рядом». на тот случай, если мне понадобится информация. Даниил вошёл в комнату. Она была просторной, как бальный зал, почти квадратной, обшитой тёмными деревянными панелями, но при этом светлой. Прежде чем попасть в жилую часть, нужно было пройти через узкую прихожую комнатой длиной метров 2, образованную вдающуюся внутрь большой изразцовой печкой. Этот аппендикс казался ещё уже из-за стоящей напротив печи массивной лавки, на которой была навалена всякая всячина: стопки журналов, справочник города под допотопным телефонным аппаратом, корзинка с сухой травой, мужская сумка. Инспектор взял её в руки и заглянул внутрь. Ничего необычного: пачка сигарет, мобильный телефон, носовой платок, какое-то количество денег. Денила кинул всё это цепким взглядом и прошёл дальше. Теперь ему была хорошо видна вся комната. В центр стены напротив входа занимало наглухо закрытое окно. Слева стоял испалинский резной буфет, рядом с ним круглый дубовый стол без скатерти. На нём возвышался монитор компьютера, лежали газеты, бумаги, стояла чашка с давнишним чаем, тарелка с печеньем, красный фужер на высокой ножке с остатками пахучего ликёра и пара зелёных яблок. Стену справа от окна занимал большой, как рекламная растяжка, ковёр, изображавший сцену псовой охоты. Две собаки с вывернутыми шеями, безжизненными утками в зубах, вытершив идеально круглые глаза, убегали в фигурные волны голубой реки. Сзади их нагоняли злые охотники в еврейских шляпах. Они прицелившись, полили из длинных ружей прямо в хвосты собакам. Фон этой странной интермедии представляли замасловаты и изогнутые чёрно-зелёные деревья, на дальнем плане на высокой острой горе, на самом пике был виден силуэт матёрого оленя. Всё бежало, клубилось, стреляло и извивалось. Над всем этим разноцветным буйством в синем небе неподвижно висела белая круглая луна. Без комментариев проборчал себе под нос потрясённый Даниил и опустил взгляд на диван. Диван, стоящий под ковром, был застелен толстым одеялом в пододеяльнике розового цвета с грибочками и бабочками. Такой же весёленькой расцветкой имела простынь и высокая квадратная подушка. Было видно, что постель вчера не разбирали. Фиолетовое плюшевое покрывало из того же семейства, что и шторы в доме, было до половины стёрнуто на пол. Рядом лежали остатки красного фужерного стекла. Безцветного прозрачного тонкого стекла, толстого зелёного стекла от разбитого плафона настольной лампы, сама лампа, лишённая головного убора, свишивалась на шнуре с края стола вверх тормошками. Виннелись следы крови. Миловая линия, обозначающая положение трупа, частично перекрывала стеклянную кашу. Даниэль прикинул, от места падения трупа до окна было 3 м. След крови тянулся по полу, будто бы человек из последних сил мучительно полз куда-то. Время смерти установлено точно. Мы с своим девочком верим, откликнулся участковый уполномоченный. Пока не жаловались. Они пишут от половины 9 до половины 10 вчерашнего вечера. Данил натянул на руки тонкие резиновые перчатки и присел на корточки. Замер надолго, внимательно миллиметр за миллиметром обследуя пол. Вдруг он насторожился, заглянул под диван и аккуратно достал за край пустую деревянную рамку из-под фотографии. "Что это?" обратился он к Толику. Долек, подпиравший спиной израсцовую печку, дёрнул плечом. Да тут в музее этого добра навалом, рамы и картины рухлят всякое. Позвольте, поспешно поправил круглые очки Карп. Он встал с лавки на крайшек, который присел, и внимательно поглядел на находку. Это не музейное. Это склейная рама из совершенно свежевылакированного дерева, без следов времени, даже не потемневшая. Такие сейчас продают в фотомагазинах. Если я не ошибаюсь, подобная оправа стояла на столе с ним и Калексеем и Машей, тот, на котором они у озера. А где тогда сам с ним? спросил Толик. Кар пожал плечами. Даниил поискал что-то в стеклянной мешанине на полу и вынул прозрачный осколок с ровным прямым углом. Инспектор подставил его в раму. Углы совпали. Толик заинтересованно свистел носом у печки. Даниил бросил рамку на диван и подошёл к трёхстворчатому шкафу, занимавшему всё пространство стены от лавки до ковра. Открыл дверцу. Шкаф был почти пуст. Вещей Алексея не было. — Да. Вообще, исчезло даже нательное бельё и носовые платки. Аккуратными стопками лежали казённые полотенца, простыни и даже какие-то скатерти. На старых вешалках хранились чёрные халаты, в каких работают плотники, серый ватник и синяя зимняя куртка, на вороте которой с внутренней стороны была подшита метко с чернильным оттиском «Музейный комплекс города Скушного». Своих вещей у Алексея было немного, подал голос Карп. Я это уже понял. Но все они до последней нитки представляли большую ценность для убийцы, задумчиво пробормотал Данил. А где туалетная комната? За печкой, с противоположной стороны. Данил протиснулся за круглый стол с компьютером и увидел узкую дверь, ведущую, казалось, внутрь печки. Там оказался крошечный санузел с небольшой раковиной, кукольным душем со сливом в полу и глупым унитазом. На полочке под зеркалом лежало мыло, щётка для ногтей, маленькая мочалка, не бритвенного прибора, ни зубной щетки. Даниил выбрался обратно в комнату, хотел открыть окно. Воздух был сухой и спёртый, густо пропитанный запахом миндального амаретто. Инспектор подошёл к широкому, больше чем полметра, пыльному подоконнику и оглядел раму. Окно было плотно закрыто, кое-где по углам обзавелась паутиной. Инспектор внимательно изучил буфет. Одна из верхних дверц была открыта. На полке стояло три красных фужера красного стекла с золотой кайёмкой по краю. Ножки у них были длинные и надёжные, гранённые неглубокими вертикальными полосами. Даниил бегло осмотрел остальные полки и ящики. Ничего особенного. Пара колод игральных карт, мягкая игольница, немного хрустальной посуды, мятые салфетки и журналы, журналы, журналы. Что ты ещё, Уныл, спросил Толик, принюхиваясь к запаху кофе, наполнившему холл. Компьютер наполнил инспектор. Мы хотели посмотреть почту музея. «Ах, да!» — хлопнул себя Пол Бутолик. Он нагнулся под стол, включил компьютер и под его жужжание наклонился к уху Даниила. «Не представляю, зачем тебе переписка этих музейных червей? Хочешь знать, почём банка красного лака для реставрации старого буфета?» Даниил задумчиво молчал. Компьютер загрузился, Карпалыч пролез между полицейскими и придвинул клавиатуру. «Позвольте, господа». Он не совсем ловко нашёл нужную страницу и со второй попытки набрал пароль. Открылась почта. Толик бросил мельком взгляд на какую-то картинку сверху и зевая отвернулся. Карпалыч тоненько вскрикнул и схватился за сердце. Герц усмехнулся и удовлетворённо кивнул головой. Почта была пуста, за исключением пяти новых нераспечатанных писем в окне. Ничего не было. В отправленных письмах и их черновиках стояли равнодушные нули. Даниил сунул руки в карманы джинсов и тихонечко засвистел незатейливую мелодию. Карп с жалобными стонами щёлкал мышкой и причитал. «Как же так? Где же это? Что же это?» «Что случилось-то, забеспокоился Толик?» Карп Палыч обратился к директору Даниил, обняв за плечо участкового уполномоченного. «Выключайте машину и идёмте пить кофе. Анатолию Ильичу ещё надо комнату опечатать. Осмотр окончен, господа». Пока Толик возился с печатью, инспектор успел осмотреть дверь. «Замок ломали?» «Производили вскрытие», — уточнил Толик. «Двери старые никаким ломом не приподнимешь. Замки хорошие, добротные». Сколько было ключей от дома и комнаты, спросила Данилу директора. Три связки. Две у меня, первая в столе в кабинете, вторая в пиджаке. Третья была вставлена в замок двери Алексея изнутри, поэтому-то и пришлось повредить косяк. Те ключи забрала полиция. Я зяла, поправил Толик и поспешил в комнату. Девушки сидели на своём диване, слегка вздрагивая при каждом новом раскате грома. Со стола исчезли грязные тарелки и пустые миски, зато на их месте красовались стеклянные плоские конфетницы с пирожками, печеньем и конфетами. Появились креманки с мёдом и вареньем. По-домашнему пахло густым кофе. Кофейник и круглый заварочный чайник, накрытый цветастым полотенцем, стояли в центре стола. Даниил ужаснулся на этот раз уже непритворно. «Ильич, это тебя каждый день так кормят?» Толик искренне удивился. «А шо мы съели-то так, поклевали слегка?» Он придвинул кресло ближе к столу и сразу в обе руки взял по пирожку. Маша налила чай Карпу Палычу и Толику и вопросительно посмотрела на Герса. Тот качнул головой. «Мне кофе, пожалуйста, в большую кружку, чёрный, без сахара». Глафира подошла к нему с кофейником и, наполняя чашку, спросила. Что интересного нашли на месте происшествия? Самое интересное заключается в том, чего мы не нашли. Все его вещи похищены, опустилось на край дивана глофера и чемодан исчез, так сказала тезка Скосма. Да, это так, отпивая раскалённый кофе, ответил Даниил. Не могли бы вы предположить, зачем наш таинственный убийца забрал фотографию со стола? Какую фотографию заледнила глофера? то самое, на которой были Алексей и Мария у озера. Маша коротко вскрикнула и два не расплескав свой чай. "Тот наш снимок, кому он нужен?" Это мне тоже очень интересно. Преступник так торопился, что ему пришлось разбить стекло в раме, чтобы достать фото. И вот я спрашиваю себя, уже в который раз, какую ценность он мог представлять для грабителя. Боже мой, Маша в страхе прижимала руки к груди. Это немыслимо. Зачем это кому-то? У вас есть еще подобные снимки? Да сколько угодно. В нашей мастерской на буфете стоит такой же. И дома у меня целый альбом. Но забраться ночью в дом, чтобы разбить стекло в фоторамке и убить человека, это немыслимо. Разберемся, авторитетно пообещал Толик, накладывая на большое круглое печенье горы густого меда. Даниил покосился на него и, передёрнув плечами, переключился на Карпа Палыча. «Уважаемый Карп Палыч, да, настала ваша очередь поговорить со мной с превеликим удовольствием. Расскажите мне как можно более точно, как прошёл ваш вчерашний вечер, начиная с того момента, когда Алексей закончил свой рабочий день». Я уже упоминала об этом. В половине шестого вечера Алёша вышел из своей комнаты, чем-то расстроенный. Я, конечно, поинтересовался причиной его подавленного настроения. Он объяснил, что были проблемы с компьютером. Он зависал, потому что произошли накладки с почтой. Я не стал уточнять, какого именно плана, потому что Лёша заверил меня, что он сумел всё исправить и выполнить работу. Он прошёл на кухню и выпил холодного чаю. Его потухший вид настолько не вязался с его обычным блистательно-радостным настроением, что я забеспокоился. Но он опять сумел меня утешить. Он сказал, что виной всему головная боль, и ему нужно немного поработать. пройтись. У него раньше бывали главные боли. Нечасто, а в таких случаях он спрашивал у меня или у девочек пару таблеток Нольгина. Вчера он попросил у вас лекарство. Нет. Он предположил, что часовая прогулка вполне поможет, и Алексей ушёл, как мы уже выяснили, в мастерскую. Я немного поработала в кабинете, а почитала статью в столичном журнале об иконописи Строгановских вотчин. Затем мне стало неуютно в пустом доме. Я, знаете ли, плохо переношу одиночество. Я отправился в храм в надежде заполучить в себе седьники отца Косьму. В какое время это было? О, дайте припомнить. Думаю, около четверти седьмого. «Именно в это время Марья и Глафира выгнали Алексея из мастерской. Возможно, потому что мне показалось, что я видел его у начала тополиной аллеи в тени кустов. Вы окликнули его?» «Нет, ни в коем случае. Я не хотел прерывать его прогулку. Что было дальше?» Дальше. Я пришёл в храм, но настоятеля не застал. Он отправился к одной из своих немощных прихожанок. Мне сказала об этом Анна, тётка нашего уважаемого участкового уполномоченного. Только кивнул. Она у меня как армянское радио, всё знает. Я передал через Анну, а как буду рад видеть батюшку у себя вечером, и вернулся приблизительно без 15 минут 7. А в доме было тихо и пусто. Я вынес из холла своё плетёное кресло, взял старые журналы и погрузился в чтение. Вы не видели и не слышали ничего подозрительного? А нет, всё было спокойно, как обычно. Был обыкновенный летний вечер. В половине восьмого или около того я почувствовала, что очень проголодался. Видимо, виной тому был слабый запах костра, донёсшийся до меня с ветерком. Карпал чулыбнулся. Это напомнило мне о жареной картошке и паре куриных крылышек. Я решил перекусить что-нибудь до прихода Алёши, но к моему удивлению, Он сам неожиданно вернулся с прогулки. Ему стало значительно лучше. Настроение поправилось. Глаза блестели, щеки румянились. Загляденье. Мне показалось, что от него пахло костром. Но он очень забавно понюхал себя под мышками и сказал, что ничего не замечает. Карп невесело посмеялся. Потом тяжело вздохнул, прикрыв глаза. С ним всегда было хорошо. Весело. Да. Директор мотнул головой, будто отгоняя печальные мысли, негромко продолжил. Но потом он сказал, что гулял у усадьбы, и там действительно местная шпана жгла какие-то доски, так что запах дыма мог в самом деле остаться на его одежде. Опять же. И опять усадьба неожиданно грохнула рукой по столу участковый уполномоченный. Ну, мать честная, да что ж за народ такой неугомонный, а? Позавчера только разогнал всех и пообещал уши оторвать. Вчера, значит, опять за своё. Не переживай так, защитник наш. С непритворной тревогой в голосе воскликнула Маша, подливая ему чаю. Все в нервы себе измотал. «Никакой жизни!» — горестно поддакнул Толик, принимая из ее рук чашку. «Сахару-то бросила?» «Горю на работе!» «Дома не бываешь, как эхо подлила масло в огонь Маша, сокрушенно вздохнула и махнула ладошкой». «А когда?» — трагически отозвался Толик. «Рабочий день еще полтора дня назад закончился, выходной, а я что?» «Что?» — равнодушно спросил Даниил. «А я где? Сам видишь, не покладай рук». Толик засунул в рот большую шоколадную конфету. Как конь сплю в борозде. Ах, <свы> в который раз уже с искренним сочувствием вздохнула Мария и в порыве нежности пододвинула к защитнику ещё одну миску с мёдом. А что было после возвращения Алексея Герц вернулся к прерванному разговору, стараясь не смотреть, как конь в борозде зачерпывает мёд ложкой. Мы все ли ужинать, откликнулся директор музея. Из скольких блюд состоял ужин? голосом полным иронии спросил инспектор. Из достаточно скромного количества блюд. Поняв причину сарказма, усмехнулся Карп. Вы, вероятно, подумали, что у нас каждый день такая свадьба. Это ваши тётушки друг перед другом стараются племянников кормить, тихонько пояснила Глофера. Ах, вот оно что, Даниил поскревил губы в едва заметной улыбке. «А я уж подумал, что у вас это обычное дело». «Ну почему же? Необычное, неожиданно обиделось Мария, и мы бы накормили не хуже». «Не надо», — испуганно ответил Гирс. «Толик уже лопнет скоро». «Пойди, не лопну», — деловито отозвался тот. Мы достали оставшиеся пирог с яблоками, которые за день до этого принесла Мария, сделали пару бутербродов. Ну, знаете, так, по-холостяцки, морщилоб припомнил Карпалыч. Да, чуть не забыл. Алёша открыл бутылку миндального амаретто, она у него стояла в буфете. По какому случаю? А всё, проклятая главная боль. Алёша утверждал, что хороший ликёр снимает эту неприятность не хуже таблеток. Не запомнили время. Отлично запомнил. Карпалыч достал из кармана старинный бригет на цепочке. Два раза в день эти чудесные часы издают характерный звук, будто бы колокольчик звякнул. Поэтому я никогда не забываю принимать свои гемеопатические пилюли от нервов ровно в восемь часов утра и в восемь часов вечера. Итак... Итак, я всё ещё надеялся на приход отца Косьмы, но он так и не появился. Мы поняли, что ужинать нам придётся вдвоём. Накрыли вот этот стол. Алёша принёс вино из комнаты. И тут брякнул мой брикет. Я извинился, поднялся в свою комнату и выпил пилюлю, спрятал их в шкаф, посидел в кресле, пока с языка не боропал жгучий привкус. Сразу после этого спустился вниз. Это заняло минут 5 не больше. Алексей ждал меня за столом, мы поужинали. Вы выпили вино, напряжённо спросил Даниил: "Да, точнее, нет?" А то есть, да, видите ли, я имею обыкновение уносить свой бокал к себе наверх и там не торопясь выпивать в течение вечера. Но вчера Лёша был в каком-то ударе, просто настоял, чтобы я выпил ликёр внизу. Он очень забавно кричал. пей до дна и поддерживал меня под локоть. После этого я сразу поднялся к себе и решил дочитать журналы, но Марет уже ударила мне в голову, и я задремал. Сквозь сон я слышал чьи-то шаги. Да-да, кто-то ходил в доме. Около 11:00 я встал с кресла, с трудом заставил себя принять душ и забрался в кровать. Проснулся я утром от ужасного визга. Вечером кроме шагов и ничего больше не слышали. Затрудняясь ответить точно, будто бы что-то стукнуло или брякнуло, но я решил, что мне помаричилось со сна. Я посмотрел на часы, было начало 10. Вы не спустились в комнату Алексея? Нет, уверяю вас, зачем? Ну, у вас могли возникнуть, например, какие-нибудь вопросы, разногласия по работе. «Вы ошибаетесь», — занервничал Карп. «Что заставило вас предположить, что именно я был в комнате Алексея в этот злополучный вечер?» «Факты», — спокойно ответил Гирс. «Исключительно факты, милейший Карп Палыч. На фужере, стоявшем рядом с бутылкой на столе в его комнате, обнаружены ваши отпечатки пальца. Очень чёткие». "Силы небесные", бледнея прошептал Карпалович. "Это невероятно. Значит, вы не можете это объяснить?" "Нет, я могу только повторить ещё раз. Я не выходила из своей комнаты, не спускался вниз и не имел разногласий с спокойным коллегой. Сколько было красных фужеров в комнате Алексея? Шесть. Их осталось четыре. Один до сих пор стоит на столе, три в буфете, пятый бокал разбит. Не знаете, где шестой?" в моём кабинете. Алексей налил мне ещё после того, как я выпил, для этого ему пришлось бегать из своей комнаты, потому что бутылка оставалась там, но я уже не мог сделать ни глотка, поэтому забрал свой стакан с собой, но больше уж не пил в тот вечер. Он до сих пор там? Да. С ликёром? Разумеется. Ого, у меня вся комната пропахла проспиртованным миндалём, болезнь наскрявился карп. «Нужно будет забрать его в лабораторию. Пусть делают анализ». Герц повернулся к Толику, чтобы убедиться, что тот его слышит. Толик крепко и беззвучно спал. Он лежал на спине на диване, закинув ноги в жёлто-зелёных полосатых носках на подлокотник. На лице его лежала фуражка. «Пусть отдохнёт», — вздохнула Маша, собирая чашки со стола. «Будете ещё кофе, инспектор?» Данил кивнул, быстро глянул на часы и перевёл взгляд на Глафиру. Ну раз уж стрелки на циферблате повернули к полуночи, самое время заговорить о призраках и прочей нечисти. Глаша сдержанно улыбнулась. Марья вздохнула, схватила пустой чайник полотенце и бросилась на кухню. Но только она приблизилась к выходу, дверь бесшумно распахнулась и на пороге возникла высокая, худая фигура в чёрном. Маша вскрикнула, выронила всё из рук и широко перекрестилась. «У вас там дверь раскрыта!» — поднимая чайник, — проговорил отец Косьма. Тут он заметил спящего и продолжил уже в полголоса. «Опять за свое взялись призраки-шмизраки! Бога гневите! Гляди, Глафира, наложу эпитимью! Света белого не увидите!» Маша со страхом и мольбой посмотрела на настоятеля и, опустив голову, вышла в холл. Карпалыч обрадованно подскочил к священнику. «Заходи, милый друг, чай с пирогами будешь?» «Буду», — легко согласился тот, тут же ехидно добавил. «В прикуску с привидениями и болотными огнями. Или лучше сменим пластинку?» Гирс продолжил, спокойно выдержав взгляд папа. «В интересах следствия позволю себе настоять на этой теме разговора и так». Глофера, я обратился именно к вам, потому что я имею основания предполагать, что никто, кроме вас, внятно и чётко не сможет осветить этот скользкий момент. Глаш опять легко улыбнулась и лёгким кивком дала понять, что оценила комплимент. Расскажите мне, почему все решили, что в доме есть призрак? В этом-то и заключается главная странность, начала Глаша, взяв в руки чашечку с кофе. На золотом фарфоре лак на её длинных загнутых ногтях таинственно мерцал. Лицо женщины было по обыкновению бледным и спокойным, но в глазах вспыхнул неподдельный интерес к предмету обсуждения. В чём именно? В том, что призрак появился именно в этом доме. Раньше такого никогда не бывало. Почему? Потому что он обитает на серой башне над книжным магазином. Да, вы уже знаете эту историю, Даниил усмехнулся. Я вырос в этом городе. Родители увезли меня в Москву, когда мне исполнилось 14 лет. В серой башне обитает призрак сумасшедшего брандмейстера. Это грустная история времён большевистской революции, кивнула Клаша. Старый бранмейстер, отдавший всю свою жизнь службе, не заведя ни семьи, ни детей, вышел в отставку, но унылое существование на заслуженном отдыхе показалось ему слишком бессмысленным. Каждую ночню угомонный дед поднимался на башню, стоящую рядом с его домом, держа в руках шестигранный угольный фонарь и с высоты следил за городом. Увидев первые признаки пожара, он начинал бить в небольшой колокол, который сам же и подвесил на одну из балок. Очень уж он мешал жить местным революционным поджигателям и бомбистам, и однажды они попросту связали его и заперли в башне. Там он и умер, так как никто долгое время не хватился этого одинокого чудака. Когда его нашли и люк открыли, было уже очень поздно. «Старые невнятные сказки для редких туристов», — пожал плечами Даниил. «А вы, случайно, не атеист, господин полицейский?» — вдруг поинтересовался отец Косьма, уплетая печенье. «Я? Да я, собственно, не то чтобы совсем атеист. Даже не знаю. Схожу иногда в какой-нибудь храм, когда внутри как-то... Ну так...» И чтобы нагляднее проиллюстрировать, как у него бывает внутри, Даниил покрутил пальцами на уровне груди. Попу удовлетворённо кивнул, будто и не ждал другого ответа. Глаша продолжила. После войны в одну из зим, часть стены наверху башни рухнула, замуровав люк. Много раз пытались его приподнять, разобрать и даже грамотно подорвать, но всё безрезультатно. Старый брендмейстер никого не впустил на свой пост. Но самое необъяснимое и страшное заключается в том, что время от времени жители наших улиц по ночам видят там высокую белую фигуру с фонарём в руке. Она стоит в провале наверху башни и оглядывает город. Но это случается редко. В основном бывает виден отблеск света его фонаря. Вот и всё. И всё? Ну да. Не густо. Но тут есть небольшая деталь. Балаша чуть прищурила глаза. Видит этот цвет только те, у кого в доме скоро должно произойти несчастье. Старик, будучи не в силах конкурировать с новыми технологиями противопожарного слежения, переквалифицировался. И теперь предупреждает людей о надвигающейся беде. И вы вдруг увидели этот свет, подался вперёд Герс. Да. От блик фонаря видел Карп Петрович, Маша и я. Каждую ночь кто-нибудь из нас. Началось это сразу после приезда Алексея. И вот не так давно мы не выдержали и рассказали ему эту историю. Он вам поверил? Он поднял нас насмех. И сам сколько ни вглядывался с балкона в силуэт башни, призрака не видел никогда. Тем не менее с тех пор он не упускал случая подразнить нас, пугая тем, что позовёт старого бранмейстера в гости. "Позвал?" Глаша стала вдруг невесёлой, поставила чашечку на стол и откинулась на спинку кресла. "Не думаю, но факт остаётся фактом. Призрак появился." в доме. Мы видели его два раза. Где? В подвале, в старом коридоре. Первый раз его повстречал Карпалыч. Его это потрясло настолько, что пришлось даже вызывать скорую помощь. Нам самим не удавалось никак сбить ему давление. Неделю спустя с призраком в том же коридоре столкнулись мы с Машей. И как он выглядел? Голос инспектора подозрительно охрип. Обыкновенно. Обыкновенно. Белое бесформенное существо со старой брандмейстерской каской на голове. В руке оно держало шестигранный угольный фонарь. Свет падал вокруг неясными пятнами. Двигалось всё это быстро и бесшумно. Когда это произошло? Недели 3 с небольшим назад, в прошлое полуноние. Кстати, сейчас луна опять полная. Толик взхрапнул во сне и перевернулся на правый бок, расположившись круглым задом к Даниилу и Глофере. Его волшебная фуражка сама собой переехала на левое ухо и там замерла. "Можем мы смотреть подвал?" шёпотом спросил инспектор, оторвав взгляд от спины спящего друга. "Сейчас?" также шёпотом спросила Глофера, её глаза обрадованно расширились. "А что?" Самое подходящее время. Полнолуние, опять же, как вы сами сказали. Не испугаетесь, господин инспектор? А я возьму группу поддержки, — подмигнул ей Даниил. Машу, Карпа Палыча и отца Косьму. В наступившей гробовой тишине стало слышно, как звенит лампочка в люстре, и стучится большая тяжелая муха в стекло окна. «А можно меня вычеркнуть?» — озабоченно спросил поп. «Мне, пасану, не положено». «И меня!» — пискнула Маша. «И меня!» — испуганно простонал Карп. «Все понятно!» — улыбнулся Даниил. «Иду один». Еще чего! — возмутилась Глафира и поднялась на ноги. «Не смейте лишать меня такого развлечения, инспектор! Я вам этого никогда не прощу!»